Глава пятая. Теперь стало ясно, зачем комполка берег полностью укомплектованный взвод. Выполнить задачу и дружно лечь в сырую землю. Волнение командира передалось бойцам. Он командовал сорванным голосом. Сержант Завьялов с первым отделением по траншее на западный фланг. Сержант Анечкин со вторым отделением прикрывать товарищей. Потом наоборот. Контрольная точка встречи у старой водонапорной башни. Взвод был облачен в маскировочные комбинезоны, вооружен по максимуму. По траншеи бежали так, что пятки сверкали. Потом катились со склона холма, который круто обрывался в пропасть. По этой причине немцы не могли обойти полк. Но дозор оставили. Его сняли за две минуты без единого выстрела. Вожаков, брезгливо оттопырив губу, вытирал окровавленный нож, а френч убитого пехотинца. Рядом дрожали в конвульсиях еще двое. Водонапорная башня давно развалилась. Ее строили в допотопные времена, когда в местной речушке еще была вода. С обрыва спустились, используя веревку. Те, кто первыми приземлились, побежали занимать наблюдательные посты. На востоке гремел бой. Обессиливший полк еще отбивал атаки превосходящих сил противника. Глеб торопил. Не время бегать с линцой до да трусцой. Взвод в размеренном темпе бежал по лесу. Работали передовое и фланговые охранения. Карта местности стояла перед глазами. Примерное расстояние, крупные ориентиры. Слева околица деревушки Сыркова, обросший лопухами плетень. Пока еще ничейная земля куда не добрались вражеские разъезды. На опушке у проселочной дороги находился один из упомянутых разъездов. Два мотоцикла, шестеро немцев в шлемах и прорезиненных плащах зорко смотрели вдаль. Кретины, в другую сторону надо смотреть. Их атаковали беззвучно. Всего 30 метров открытого пространства. Неслись, как олимпийские бегуны на короткие дистанции. Стрелять из леса было рискованно, все же дистанция. Немцы среагировали, когда разведчики уже пробежали половину расстояния. Повернули перепуганные морды, схватились за оружие, их в упорно шпиговали свинцом, не оставив ни малейшего шанса. Режим тишины уже не имел значения. На востоке грохотало так, как и в аду не снилось. Время поджимало, надо успеть. За спиной остались окровавленные тела в элегантных плащах. Прочительный ефрейтор Карагуля сетовал на бегу. Жалко мотоциклы. Такое добро пропадает. Сколько можно было дел на них провернуть? Будет время. Обязательно вернемся заберем. Взвод миновал небольшое поле. Удача не подвела. Постов больше не было. Марш-бросок по лесу. Летели как птицы, перемахивая через канавы. Народ молодой, здоровый, полный сил и азарта. За лесом простирался земляной вал, обросший кустарником. Бежали по обратной стороне. И только раз задержались. По проселочной дороге, прорезающей вал, катил грузовик, набитый ящиками с боеприпасами. Его сопровождали мотоциклисты. Колонну атаковать не стали. Не боеприпасы уничтожать надо, а те адские устройства, что их выстреливают. Больше чужаков в районе вала не было. Снова понеслись как на пожар. Метров триста вдоль склона. Еще одна проселочная дорога. За валом лесистая местность. Там в отдалении шел бой. Шубин был уверен, что не ошибся с координатами. Кувырками через вал, дальше, к лесу. Тыловое охранение застали врасплох, осекли автоматным огнем. Пусть поднимают панику, уже не важно. Снова в лес. Бежали кучкой. Так было удобнее отдавать команды. Дружно залегли, рассыпались. Где-то на лесной дороге ревели моторы. Пол Крехтина держался. Это поняли по ожесточенной пальбе. Лейтенант напряженно вслушивался. Слева минометная батарея. Справа, на возвышенности, откуда очень удобно вести огонь, несколько пулеметных расчетов. «Анечкин, бери свое отделение». Подойди с тыла к минометной батарее, уничтожить расчеты, забросать гранатами минометы. Держаться до нашего прихода, если мы, конечно, раньше не подойдем. Завьялов, бери своих, идете со мной. Выставить охранение, двигаться без шума. Взвод разделился. Поползли по-пластунски, огибая развесистые кустарники, скопление валежника и бурелома. Возвышенность на опушке немцы подобрали грамотно разместились на ней со всеми удобствами, работали по секторам. Глеб прикинул на глаз. Секунд пятнадцать, чтобы бегом взобраться на Косогор, еще примерно столько же на ликвидацию автоматчиков, окопавшихся у подножья. Очевидно, часть резерва в бою участия не принимали, ждали своего часа, загорая в пахучем клевере. Налетели, как стая волков, расстреляли в упор растерявшихся немцев. Большинство даже встать не успело. Другие метались, валились, как подкошенные. Красноармейцы перепрыгивали через тела, бежали вверх. Не такая уж и коломенская верста. Автоматы перегрелись, жгли руки, но этого никто не замечал. Азарт пьянил. Пространство между опушкой и полком Рехтина погружалось в черный дым с редкими прорехами. Чадил подбитый бронетранспортер с белыми крестами на бортах. На возвышенности находились четыре пулеметных расчета с фактически неограниченным запасом боеприпасов. Двое успели подняться, схватились за автоматы. Дюжий Дитина с мускулистыми конечностями поднял пулемет, попытался развернуть на нападавших. Им не хватило пары секунд, чтобы открыть огонь. Пулеметчиков убили в упор все действительно продолжалось не больше пятнадцати секунд. детину шмякнулся первым, за ним попадали остальные. «Антамонов, вожаков, забрать пулеметы!» — приказал Шубин. «Все вниз, помогать Анечкину!» — Завьялов. оставь двоих, пусть наблюдают за обстановкой. В случае опасности немедленно сообщить». У него имелись свои громилы, натуральные русские богатыри. «Антамонов» и «вожаков» Без всяких усилий уволокли тяжелые пулеметы с удлиненными стволами. На левом фланге, где работало первое отделение, гремели взрывы, захлебывались автоматы. Полторы сотни метров пробежали за считанные секунды. Аничкину было тяжело, он терял людей. Поставленную задачу его отделение выполнило. Забросало гранатами минометную роту, шесть минометов. Но она имела охрану. Из десятка пехотинцев. Фактор внезапности сработал, но горстка красноармейцев не могла работать на несколько направлений сразу. Минометы валялись в раскуроченном виде в стороне ящики с минами, пары из которых было открыто. Из расчетов никто не уцелял. Валялись растерзанные тела, многим оторвало конечности. Отделение оказалось на открытом участке и попала под огонь охраны. Немцы прибежали от леса. Их было около десятка. Упал, обливаясь кровью, сержант Анечкин. Погиб ефрейтор Карагуля, рядовые Мошкин, Орефьев, Кравчик. Отличные парни. Бойцы залегли. Взбешенные немцы рвались взять реванш. Подкрепление оказалось кстати. Красноармейцы стреляли на бегу. Включились Пулеметы. Вожаков и Антамонов держали на весу МГ-34. Не было времени отбрасывать сошки и ложиться. Вожаков помогал себе первосортной бранью. С нижней губы стекала слюна. Половина вражеского отделения полегла в первые секунды. Остальные пустились на утек. Их расстреляли вслед, без жалости. На переднем крае шел бой. Что они могли оттуда слышать? Поймут ли что Шубин справился с поставленной задачей, пока подоспеют, выручать уже будет некого. В первые мгновения немцы, видимо, не сообразили, что остались без огневой поддержки. Продолжали рваться к окопам. «Все в лес!» — крикнул Шубин. «Быстро в лес! Уходим! Убитых потом заберем!» «Товарищ лейтенант! Котова подстрелили!» — закричал Сирога Герасимов. «Обе ноги перебило. Его тоже потом?» «Раненого собой! Сделайте волокушу из плач-палатки!» Поредевший взвод покатился в лес. Осинник был разрезан, Не разгуляешься. Многие деревья, голый сухостой, кричал от боли подстреленный Котов, бывший слесарь инструментального цеха из Подмосковья. Пороховая гарь окутала опушку. Из дыма вырвался красноармеец Калягин, один из тех, что остались на пригорке. Он семенил зигзагами, махал рукой. «Товарищ лейтенант, немцы с позиций валят по нашей душе. Они уже близко, их много. Они душенина застрелили. Уходить надо. Поздно разбегаться». Сердце выпрыгивало из груди. Кричать уже не было сил. Отойти в лес на двадцать метров. Занять оборону. Пулеметы на фланги. Открывать огонь только по команде. Возбуждение, граничащее с паникой, охватило красноармейцев. Они уже потеряли многих товарищей, то ли еще будет. А полк не чешется, пока еще созреет. Разведчики вбежали в осинник, рассыпались, заметались, ища укрытия. Шубин упал за кочку рядом с расщепленной бурей осиной. Судорожно принялся рвать клык затвора. В наличии остался только один магазин на 71 патрон и ТТ со снаряженной обоймой. Продержаться какое-то время можно, если не геройствовать. Из дыма выросла пехота противника. Солдаты бежали с выпученными глазами, пока не открывая огонь. Они еще не знали, что произошло на опушке. Их было не меньше трех десятков. Мысли заметались. Немцы приближались к истерзанной минометной батарее. Минометы представляли собой жалкое зрелище. Валялись засыпанные глиной с искореженными опорными плитами в перемешку с мертвыми телами обслуги. Бойцы покойного Анечкина, не жалея гранат, избавились от всего, что оттягивало под сумки. Но мины в орудийных ящиках не пострадали, лежали отдельной кучкой. Озарение сверкнуло, как молния. Немцам оставалось метров тридцать до раскуроченной батареи. Они уже все поняли. Надрывно заголосил офицер. Залегли солдаты. Вожаков, Антамонов. Огонь по минам. Пулеметчики сообразили, заработали дружно. Они уже приспособились, заняли неплохие позиции. Пули калибра 7,9 мм стали рвать снарядные ящики. Полетели щепки. Этого хватило, чтобы сдетонировало содержимое. По счастью, свои успели отбежать. Немцы находились гораздо ближе к эпицентру. Мины рвались сначала по одной, по две. Потом над опушкой поднялся огненный вихрь. Взлетели пламенные брызги. Взрыв оглушительной силы потряс кругу Самые сообразительные заткнули уши. Шубин распластался за деревом, сжал ладонями виски, уткнулся носом в землю. Разлетались осколки, косили кустарники, ломали деревья. Вал ударной волны ворвался в лес, бил по затылкам. Противнику досталось больше. Тех, кто находился близко, просто порвало, остальных контузило. Поднялся рослый обер-гренадер, его шатало... «Мозги на бикрень. Он не понимал, что делает. Сделал неуверенный шаг, пялись в пространство. Подломилась нога. Он рухнул на землю. Многих так качало. Практически все немецкое войско впало в прострацию. Шубин что-то кричал, не слыша своего голоса. Плевался землей. Звуки прорывались в голову короткими волнами. Пулеметчики перенесли огонь. Ударили по толпе, внося дополнительную сумятицу. Красноармейцы бросились в контратаку. Неужели я приказал? Шубин этого решительно не помнил. Но с фашистами, напоминающими пьяную толпу, надо было что-то делать. Несколько человек пустились бежать, остальные приняли бой. Это было полным безумием. Их забили прикладами, штыковыми лопатками орал, как подорванный вадик мостовой, набивая свинцом грузного унтерфельдфебеля. Серега Герасимов с разбега запрыгнул на здоровяка с оторванным погоном. Повалил, стал со стервенением душить, зазвенело, как на колокольне. Подпрыгнул, низкорослый шлыков. Треснул немца лопаткой по каске. Глаза противника сбились в кучку. Он выронил автомат, Второй удар, отточенной гранью, пришелся в шею, третий уже и не потребовался. Саперные лопатки носились с собой не просто так и не только для рытья окопов. Это было грозное холодное оружие. Перед глазами маячило позеленевшее от страха лицо. Немец потерял каску. Редкие волосы торчали дыбом. Он дрожал на полусогнутых конечностях, вытаскивая из патронташа, Снаряженный магазин. Когда сообразил, что не успеет, зашелся криком. Приклад разбил глазную впадину. Брызнула кровь. Немец повалился, продолжал изрыгать что-то невразумительное. Шут с ним, все равно не жалеться. Галлиот метнулся в сторону, избегая скользящего удара. Двинул носком по интересному незащищенному месту, а когда противник присел от избытка ощущений, снова сработал прикладом. Уцелевшие пустились на утек. Скинул руки офицер. В глазах метался ужас пополам с недоумением. Откуда взялись эти звери в человеческом обличье? — Надо же! Успел сделать свои хэнде-хохи! — урчал Бурмин, награждая офицера тяжелым ударом в зубы. Рот наполнился кровью. Офицер рвало. Подбежал растрепанный Антамонов с пулеметом. Стал стрелять в вдогонку убегающим, положил еще парочку, после чего разжались онемевшие руки, упала под ноги сложная конструкция. — Товарищ лейтенант, вожакова убили! — доложил сержант Завьялов. — Шальная пуля, мать ее! — подставился парень. Шубин задыхался от бессилия, выкрикивал команды. — Собрать оружие, боеприпасы! Всем отступать к лесу! Хватит изображать из себя пехоту! Потери были тяжелые. Погибли сержант Анечкин, еще человек восемь, двое или трое получили ранение. Где полк, мать его, за ногу? Русские по традиции долго запрягают. Зато потом неслись, сшибая все на своем пути. Громовое «Ура!» — огласило затянутый дымом передний край. Захлопали нестройные оружейные залпы. ожил Максим. Без огневой поддержки наступающим стало туго. Они несли большие потери. Пехоту разбросало по обширной территории. Возможно, прибыло небольшое подкрепление, и потрепанный полк перешел в контратаку. Нарастало громовое ура. Фашисты попятились, потом побежали, бросая оружие. Основная масса отступала в стороне по кратчайшей дороге. Они не реагировали на вопли командиров. Паника охватила хваленое воинство. Падали убитые и раненые. Многие не выдерживали, вскидывали руки, вставали на колени. Но и это не спасало от пуль. Из дыма выбегали красноармейцы. Казалось, их много. И эту лавину ничем не остановить. Хотя фактически их было не больше двух или трех сотен. Разведчики курили, задумчиво глядя, как бойцы полковника Рехтина загоняют фашистов в лес. По ним не стреляли, разглядели, что это свои. На такое, как на огонь, можно смотреть бесконечно, меланхолично пробормотал Герасимов, утирая кулаком кровь с рассеченного виска. — Не скажу плохо за Красную Армию, но в наши дни зрелище нечастое, согласитесь, товарищ лейтенант. — А кому за это сказать спасибо? — простонал Бурмин, откинув голову и глядя молитвенным взором в небо. Положение более-менее стабилизировалось. Командование резервного фронта выделило пару стрелковых полков, чтобы прикрыть опасные участки. Полностью вернуть утраченное не удалось. Фашисты оттеснили советские войска на 7, а где-то на 10 километров. Горловина выступа расширилась, но критичных последствий это не влекло. Обе стороны активно использовали авиационную разведку, в штабах переписывали карты, работали связисты и саперы. На участок прорыва между позициями стрелковых полков снова вернулись советские войска. «Молодец, лейтенант!» Комполка пожал Шубину руку, долго тряс ее, не хотел отпускать. «Ты сегодня наш ангел-хранитель!» «Без преувеличения говорю, как выберемся из заварухи...» Буду представлять тебя к награде и ходатайствовать о присвоении очередного звания. Если бы не ты со своими орлами, весь полк бы потеряли, а главную территорию. Жалко, конечно, ребят, что погибли, но согласись, это малая кровь. Всех оценим по заслугам, и живых, и мертвых. Полк закрепляется на рубеже Лежники-Дубровка. В строю теперь полтысячи бойцов, несколько орудий и даже танковый взвод. Машины, конечно, старые, Т-26, но лучше, чем ничего. Они, по крайней мере, проверенные, не ломаются на марше, как хваленые тридцатьчетверки. У тех и ресурс движков низкий. Подтягивай, лейтенант, своих хлопцев на рубеж. Можете отдохнуть остаток дня. Немцам влепили. Сегодня они точно в атаку не пойдут. Доберетесь пешком-то? А то вид у твоих орлов какой-то не орлиный. Комполка подмигнул и заспешил к поджидающему его газику. Водитель призывно просигналил и умчался по лесной дороге. Бойцы курили, мрачно глядя на своих погибших товарищей. Тела укрыли плащ-палатками. Со стороны позиции, которые наши все-таки удержали, брели на север небольшие подразделения. Бойцы неприветливо косились на отдыхающих разведчиков. Мал, все понятно, особая каста, куда до нее простым смертным. На запад по проселочной дороге шли полуторки, поднимая тучи пыли. В районе траншеи, заваленной телами, работала похоронная команда. Мертвых красноармейцев укладывали на носилки, волокли к прицепу, отсоединенному от грузовой машины. Там выгружали, не особо церемонясь. Похоронных команд не хватало. Люди гибли тысячами. Каторжному труду этих бойцов, от которого недолго тронуться рассудком, позавидовать было трудно. Прицеп наполнялся телами. Убитых немцев было меньше, но тоже хватало. Этих далеко не носили. Сбрасывали в ближайшие канавы, обливали горючкой и сжигали. Хлопнул выстрел. Люди встрепенулись. Нет, все в порядке. Боец из похоронной бригады пристрелил раненого немца. Через полчаса разведчики вышли в район уничтоженного госпиталя. На встречу тянулись гужевые повозки с ранеными. Усатые красноармейцы не первой молодости стигали кнутами худых кляч. В одной из повозок показалось знакомое лицо. Сразу и не узнали. Багдыров был бледен, как затвердевший бетон. Он лежал на боку, голый по пояс, обмотанный бинтами, дышал со свистом и улыбался скорбной улыбкой. Сломанная рука была закована в гипс. — Вот так встреча, товарищ лейтенант! — слабым голосом пробормотал Рахат. — Я говорил, что не надо мне в госпиталь. Теперь точно до да свадьбы не заживет. Из бессвязного лепитания явствовало что госпиталь уничтожен прорвавшимся десантом. Спастись удалось немногим. Десятку раненых, нескольким санитаркам, фельдшеру. Красноармейцы, охранявшие госпиталь, погибли. Та же участь постигла врачебный персонал, имевший звание комсостава и вступивший в бой с личным оружием. Поначалу все складывалось терпимо. Немцы прорвались, но пока их сдерживало отделение Пьянкова, Части наших удалось эвакуироваться в лес. Немцам показалось мало. Они решили всех добить. Открыли массированный огонь по опушке. Погибли военврач Савицкая, Левченко, фельдшер Бурмистров. У нескольких человек были винтовки, пистолеты. Они отстреливались. Багдыров вооружился наганом мертвого фельдшера, лично пристрелил взорвавшегося эсэсовца Потом едва не окачурился от боли. Заполз под куст. Пуля попала в бок. Он плакал, что почти никого в живых не осталось. Что за сволочи такие? И потерял сознание. Когда очнулся, его бинтовала бледная медсестра Галина. Немцы не стали терять время. не им было гоняться за каждым выжившим. Пошли дальше. По-видимому, они и не знали, что нарвутся на госпиталь. «Задрожал мостовой». Уставился умоляющими глазами на лейтенанта. Шубин кивнул. Колючий еж вырос в горле. Мостовой, спотыкаясь, заспешил за перелесок. Когда остальные спустились с горки, им предстало гнетущее зрелище. В воздухе пахло смертью. От палаточного госпиталя остались одни горелки. Сделав подлое дело, эсэсовцы облили палатки бензином и подожгли. Обуглились кровати, походная мебель. Выгорели шкафы с медицинскими принадлежностями. Повсюду валились мертвые тела. Бывшие раненый, медперсонал. В низине, где отсутствовал ветер, царило зловоние. На поляне у опушки тоже лежали тела. Убитых пока не собирали, хотя похоронная команда уже прибыла и теперь готовилась к работе, как заведено с вдумчивого перекура. Вадима мостового силой оттаскивали от того, что осталось от операционной. Бравый разведчик смахивал слезы, дрожал подбородок. Он вырывался, чтобы еще раз убедиться. Может, ошибка? И это другой человек? Мужики, помогите его оттащить, упрашивал Герасимов. Ватька, прекращай, это война. Ничего не сделаешь. Не будь бабой. Все отворачивались, прятали глаза. Мостовой уселся в грязь, опустил голову. Потом сглотнул с усилием, словно проглотил куриное яйцо. Засеменил в кусты, где его стало безжалостно рвать. Вот и сходил парень на свидание. Сокрушенно вздохнул Шлыков. «Эх, война подлюка! Во что живых людей превращает? Ладно, мы, мужики...» Нам сам Бог велел. А девчонкам-то за что? Им жить надо, детей рожать. За нас, бестолковых, бояться. Ладно, хоть не родственница. Не успели еще друг другу прикипеть. Товарищ лейтенант, что мы тут шатаемся, душу травим? Пойдемте скорее. Пускай похоронщики работают. В последующие два дня на всем протяжении Ельнинского выступа велись позиционные бои. Противник наращивал силы внутри плацдарма. Армейская разведка докладывала, отмечены движения воинских эшелонов, бронетанковых колонн. Резервный и Западный фронты тоже подтягивали войска, разгружались эшелоны на запасных путях. Линия фронта на рубеже Лежники-Дубровка вызывала у командования вопросы в ввиду растянутости и небольшого количества войск. После совещания в штабе резервного фронта было принято решение отвести войска на 8 километров к югу, где имелся пустующий укрепрайон. Никто не роптал, но солдаты втихую недоумевали. Зачем положили столько жизней, чтобы удержать рубеж, отогнали врага на север, а теперь отходим без видимых причин? Причины, очевидно, были, но простым солдатам, о планах высшего командования не докладывали. Войска оттягивались, сокращались коммуникации. Оставшиеся в заслоне формирования вели арьергардные бои с наседающим противником. К сентябрю линия фронта стала неподвижной. Саперы вкопали мины, оплели передний край колючей проволокой. По ночам ничейная полоса озарялась световыми ракетами. На отдельных участках... Она составляла в глубину не больше километра, на других тянулась на несколько верст. Пополнение к разведчикам не поступало и не предвиделось. «Побойся Бога, лейтенант!» — с укором заявил Муромцев в ответ на прозрачный намек. «На пехоту глянь, у них в ротах по 30 бойцов, и ничего, справляются!» Каждый вызов в штаб сопровождался чуть ли не коллективным молебном Только бы не разведка боем. В таких мероприятиях было мало пользы, но людей укладывали штабелями. Огневые точки, разумеется, выявляли, но уже на завтра противник перемещал их на другие участки, и идущим в атаку ротам оставалось только удивляться. На вторые сутки Шубина снова вызвали в штаб. Красноармеец Смоленцев украдкой перекрестил командира. Тот сделал вид, что не заметил. В блиндаже командира полка находились трое. Полковник Рехтин, штаба лесовский и незнакомый полноватый полковник с густыми бровями и тяжелым взглядом. Сердце беспокойно ёкнуло, но, судя по петлицам, службу полковник проходил где угодно, только не в комиссариате внутренних дел. Глеб отдал честь, застыл на пороге. Майор лесовский отступил в тень Сделался незаметным. Рехтин сочувственно поглядывал на лейтенанта. Значит, назревали неприятности. Плохо красноармеец Смоленцев его перекрестил. — Вот это и есть наш лейтенант Шубин! — скромно поведал комполка. Зарекомендовал себя как исполнительный, дисциплинированный и добросовестный командир. Полковник разглядывал его из-под лобия. Потом, немного поколебавшись, протянул руку. Полковник Гуртовой, начальник разведотдела 303-й стрелковой дивизии. Шубин пожал протянутую ему руку. Это не было похоже на предстоящую разведку боя. Но черт его побери, если он понимал, на что это похоже. Полковник покосился на Рехтина, как бы спрашивая, есть ли гарантия, что с этим парнем... Мы не попадем в просак. Рехтин деликатно промолчал. Гарантий не было. Только шансы. Где-то больше, где-то меньше. Любой военный знал, что на войне правит бал его Величество, случай. — У лейтенанта Шубина прекрасный послужной список, — начал Комполка. Главный дивизионный разведчик раздраженно отмахнулся. — Знаю, Макар Семенович, ты уже рассказывал на какие подвиги гора твой лейтенант послужной список у него видите ли война всего два месяца идет о каких послужных списках мы вообще говорим этот тип глебу не нравился но он вроде и не девушка чтобы нравиться ладно вздохнул гуртовой выбор у нас не богат карту умеешь читать лейтенант странный вопрос товарищ полковник гуртовой прищурился но решил не накалять обстановку, жестом предложил приблизиться к столу. — Ты в курсе, что происходило в последние дни? Дважды мы теснили неприятеля и отходили обратно. Линия фронта менялась, сейчас она проходит вот здесь. Карандаш обрисовал волнистую линию. На старые позиции мы не вернулись, потеряли обширные территории, где, по счастью, отсутствуют значимые населенные пункты и объекты коммуникаций. Вот здесь, на северо-востоке, между лесными массивами, деревня Баталова, не имеющая для нас никакого принципиального значения. До войны там работал колхоз заря коммунизма. Имелась собственная машинно тракторная станция. Деревня разбросана между перелесками. В ней порядка 80 дворов. Хочешь что-то сказать, лейтенант? Это не наша зона ответственности, товарищ полковник. На том участке 847-й полк товарища Шабалина, у которого в ходе известных событий погиб весь взвод полковой разведки, поморщился Гуртовой. Не было людей, а надо было взять ключевую высоту. Вот тамошними разведчиками и усилили остатки стрелковой роты. Высоту они, конечно, взяли. Слышал о таком понятии Пиррова победа»? Ладно, к черту о грустном. У товарища Шабалина нет людей, по крайней мере тех, кто смог бы выполнить приказ. Вам нужно уйти вправо за ничейной территорией. Там хватает естественных препятствий вроде оврагов, балок и тому подобного. Данный участок огибали даже мотоциклисты. Сама деревня Баталова вам не нужна. Интересующий нас объект расположен на южной околице, недалеко от леса. Это старая колхозная... — Овощехранилище. — Овощегнаилище, подумал Шубин. — Подойдя к деревне, вы его непременно обнаружите. Ориентир, стальные ворота, колхозная надпись. В общем, найдете. Добраться до Баталова несложно. Вот здесь пролегает лесная дорога, на которой, кстати, была уничтожена колонна нашей артиллерии, за что полковник Шабалин еще не понес ответственность, но, думаю, понесет до деревни доберетесь легко немцев в населенном пункте возможно и нет поскольку он находится в стороне от интересующих противника коммуникаций нам известно что баталова обошел с востока танково гренадерский батальон вермахта и даже не выслал в деревню разведку с первой частью задания справитесь легко до недавнего времени под баталова стояла наша часть инженерно саперный батальон и рота боевого обеспечения. Колхозное овощехранилище переоборудовали под склад боеприпасов, благо оно просторное и имеет несколько подземных ярусов. На нормы для возведения подобных объектов откровенно закрыли глаза, приспособили то, что соответствовало. По крайней мере, объект расположен в стороне от жилых домов. Считалось, что это временный склад, для обеспечения боевых нужд нашей дивизии. Тогда не знали, что немцы пойдут на прорыв, и этот участок окажется у них в тылу. Арсенал функционировал полтора месяца. Секретность обеспечивалась. Туда не проник ни один диверсант. Склад пришлось бросить. Немцы взяли соседнее село Раздельное. Образовалась угроза окружения. Шубин уже все понял, но помалкивал. «Виновные наказаны» помедлив, сообщил начальник дивизионной разведки. Но что случилось, то случилось. Отберите толковых людей, лейтенант. Вам необходимо проникнуть в указанный квадрат и уничтожить склад боеприпасов. Вопросы? Я допускаю, товарищ полковник, что арсенал при подходе немцев не успели эвакуировать. Это объясняется той же внезапностью прорыва. Но почему его не ликвидировали? «Требуется много времени, чтобы устроить подрыв?» «Я уже сказал, что виновные наказаны», — полковник повысил голос. «А те, кто избежал заслуженной участи, будут наказаны в самое ближайшее время. Вы просто исправляете чужие ошибки. Ваше дело маленькое. Людей подберете самостоятельно. Большой толпы не нужно. Человек 7-8. Пойдете с рацией. Будете докладывать по мере выполнения задания». Брать с собой взрывчатку не рекомендую. На складе найдете динамит, взрыватели и провода для подрыва. Еще вопросы. Командир полка деликатно помалкивал, не вмешиваясь в беседу. А в данном вопросе, свалившемся как снег на голову, он права голоса не имел. — Что на складе, товарищ полковник? — Поймите правильно. Мы должны это знать. — Как обычно, лейтенант. Делать недовольное лицо собеседнику удавалось лучше всего. Патроны, гранаты, противопехотные противотанковые мины, артиллерийские боеприпасы, взрывчатка. Доступ в хранилище беспрепятственный. Вам незачем спускаться до нижнего уровня. Подорвете то, что расположено наверху, будет детонация. Это ясно? Так точно, товарищ полковник. Мы рассчитываем, что немцев в деревне нет. А если все же есть? Стоит им обнаружить объект и вокруг него немедленно выставят оцепление. «Как нам поступать в этом случае?» «Не знаю, лейтенант». Полковник сверлил его глазами, как буром. «Ты специалист в этих делах, не я. Приказ ты получил и должен его выполнить. Вернешься ни с чем, пойдешь под трибунал. Думай, принимай решение. Погибнет вся группа. Все равно ответите. Но уже не вы, а ваше непосредственное руководство». Гуртовой выразительно покосился на комполка. Рехтин не поменялся в лице, только скулы напряглись. Значит, штаб лесовский погрузился в глубокую задумчивость. Задача снимается лишь в одном случае. Немцы распотрошили склад и все вывезли. Но в этом я сильно сомневаюсь. Глеб решился. — разрешить откровенно, товарищ полковник. Ну, рискни, лейтенант. В чем значение данного объекта? Почему такая категоричность? Это всего лишь один из складов, которых немцы захватили уже предостаточно. Они не испытывают недостатка в собственных боекомплектах. Трофейной артиллерии у них немного, чтобы использовать наши снаряды. Тот же касается патронов. Гранаты, противотанковые и противопехотные мины. Да, но настолько ли это важно? «Наши войска готовятся перейти в наступление, и при благоприятном развитии событий данное хранилище снова вернется к нам. Мы готовы выполнить задание при любом раскладе, но...» «Осведомлен, значит, вооружен!» Вопреки ожиданиям, гуртовой не взорвался. Он придирчиво разглядывал вытянувшегося по струнке лейтенанта. «Въедливый ты, Шубин, не знаю, хорошо это или плохо. Ну ладно, ты должен знать, на что идешь». Слышал о гвардейских минометах БМ-13? Конечно, товарищ полковник. Даже видел их в действий. Потрясающее оружие мощной силы. Их еще прозвали «катюшами». Да, ласковое прозвище. Эта штука называется «реактивная артиллерия». Рельсовые направляющие, устройство для наведения, запуска. И все это монтируется на шасси четырехтонного ЗИС-6. Оружие новое. Только в июне поступило в во войска и уже зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Один залп реактивными снарядами накрывает приличный участок местности. На нем не остается ничего живого. Повышенная огневая мощь, массированность, внезапность. Установки используются подивизионно и незаменимы в обороне. Командованию дивизий и корпусов эта артиллерия не подчиняется. Она находится в ведении Верховного Главнокомандования. На одной установке 16 реактивных снарядов, которые выпускаются попеременно. Разработка секретная. Немцы в лепешку разобьются, чтобы заполучить хоть одну такую установку. Поэтому дивизионы тщательно охраняются и работают из глубокого тыла, при этом постоянно меняют места дислокации. Допущена преступная халатность. На складе под Баталово осталась партия реактивных снарядов М-13. Партия небольшая, но дело не в количестве. Представь, если эта штука хотя бы в единственном экземпляре попадет к немецким инженерам. Мы этого не можем позволить. Подобных казусов еще не случалось. Артиллерийские снаряды, попадая к месту доставки, бывают и не взрываются. Со снарядами М-13 такого не происходит. Вся документация засекречена. Но представь, если немцы разберут по деталям ракету. Всех тайн, может, не постигнут, но кое-что на усть себе намотают, согласись? Согласен, товарищ полковник. Сколько снарядов в арсенале? Это не важно. Достаточно, чтобы сделать два-три залпа. Какие они, эти снаряды? Не ошибешься. Это сварные цилиндры удлиненной формы. Длина около полутора метров. Диаметр 13 сантиметров. Вес чуть больше 40 килограмм. С другими не спутаешь. Цилиндр? Разделен на три отсека. Боевая часть, камера сгорания с топливом и реактивное сопло. У каждого снаряда хвостовик с оперением. Масса взрывчатого вещества в боевой части почти 5 килограмм, как у шести противотанковых гранат. Будьте осторожны. Рванет мало не покажется. Снаряды М-13 хранятся в нижней части подвального помещения под всем прочим добром. Имеются механические подъемники типа лифта. В хранилище с улицы ведет пандус. Далее лестницы, подъемные устройства и так далее. Сооружали на скорую руку. Но эти сведения тебе, надеюсь, не пригодятся. Кирпичная часть хранилища возвышается над землей. Повторяю, достаточно подорвать то, что находится сверху. «Выполняй, лейтенант. Выступать лучше в темное время суток». Немцы по ночам предпочитают спать. Товарищ полковник, — Шубин сглотнул, — это будет серьезный взрыв. В деревне наверняка остались люди. Они могут пострадать. Полковник посмотрел с непониманием. О чем это он? Разве можно сравнивать несравнимые вещи? Впрочем, если учесть, что колхозное хранилище расположено на отшибе... — Все, лейтенант, иди, — отмахнулся гуртовой. — Готовь людей. От общения с начальником дивизионной разведки остался неприятный осадок. Про чью интересно преступную халатность, говорил товарищ полковник. Слишком уж раздражался, когда о ней заходила речь. Взвод построился на краю леса. Красноармейцы угрюмо смотрели, как по проселочной дороге полуторка тащит полевую кухню с жестяной трубы Солдатский рацион разнообразием не отличался, но. В принципе, народ не голодал. Все понимали, что отправлять голодного бойца в атаку — вверх безумства. Шубин ходил вдоль строя, сматривался в лица, пока помалкивал. Задание предстояло деликатное, не для общего обсуждения. — Новый приказ, товарищ лейтенант? — не выдержав молчания, спросил сержант Завьялов. — В разведку боем не пойдем, можете расслабиться. — От красноармейца Бурмина... Исходила тоскливая аура. С ним было что-то не так. Боец окаменел, не шевелился, смотрел в одну точку. Подбородок, поросший серой щетиной, непроизвольно подергивался. Шубин невольно замедлил шаг. Бурмин никого не замечал. Взгляд, наполненный скорбью, был устремлен в пространство. Он даже не покосился на командира. Слезинка заблестела в неподвижных глазах. «Что случилось?» — нахмурился Глеб. — Бурмин не отвечал. Казалось, он даже не слышит командира. — Хреново все у парня, товарищ лейтенант. Смущенно пробормотал стоящий рядом Герасимов. — Вы уж отнеситесь к нему снисходительно, что ли. Десять минут назад письмо получил от сестры из Киева. Родители погибли. В Чернополье жили. Это в Киевской области. Туда немцы пришли. Власти гражданское население эвакуировали. Колонна под бомбежку попала. Почти никто не выжил. А вместе с родителями еще брат Бурмина был. Инвалид по зрению. С ним дочка маленькая. Всех накрыла. Слезы текли по неподвижному лицу солдата. Оно превращалось в камень. Шеренга удрученно молчала. Сердце Шубина сжалось. Каждое чужое горе на этой войне воспринималось как свое и уходило в копилку которая начинала распухать. «Держись!» — пробормотал Глеб. «Что еще скажешь?» Он двинулся дальше вдоль строя, остановился рядом с мостовым. Тот был спокоен, только в глазах, когда-то шустрых и игривых, стояла печаль. «Ты здоров?» — тихо спросил Глеб. «Так точно, товарищ лейтенант!» Голос красноармейца не дрогнул. «Не сомневайтесь, я, правда, в норме». «Ладно, вижу». «Ну хорошо, товарищи красноармейцы!» Глеб обвел глазами строй. «Мне нужно семеро добровольцев для выполнения приказа начальника дивизионной разведки полковника Гуртового». Он называл фамилии. Красноармейцы выходили из строя. Шлыков, Мостовой, Герасимов. С этими людьми он уже сработался, знал, на что они способны. Немного помедлил. Продолжал. Вышел. Блеснув скорострельной улыбкой, Максим Друбич, жилистый, немалого роста, до войны учился в сельскохозяйственном институте на Ставрополье, а до этого был комбайнером, отслужил срочную службу у неспокойных сопок Маньчжурии. Вышел сдержанный, степенный Никита Брянцев из Пскова, бывший артиллерист, единственный выживший из всей батареи на безымянной высоте под Смоленском, принявший бой против тридцати танков. В этом бою не получил ни царапины, до последнего стрелял из орудия, схлопотал контузию и был захвачен в тыл, проезжавший мимо полуторкой. Вышел Коля Савенко, в принципе кудрявый, но сегодня стриженный под ноль, простоватый, но смекалистый, откуда-то из уральской глубинки шагнул замкнутый себя на уме Владимир Глинский, парень из Подмосковья, ранее работавший на заводе точного машиностроения. Шубин зауважал его после последнего боя, когда тот выхватил пулемет из рук погибшего Вожакова и продолжал вести огонь, отгоняя фрицев. «Сержант Завьялов, остаетесь за старшего, исполняете все приказы и распоряжения капитана Муромцева, а вы, семеро, за мной». «Товарищ лейтенант, меня возьмите», — тихо попросил Бурмин. Парень повернул голову. В глазах показалась мольба. «Пожалуйста, возьмите», — голос задрожал. «Не пожалеете, товарищ лейтенант, я этих фрицев голыми руками душить буду». «Уверен, что пожалею, Бурмин. Извини, не возьму». «В следующий раз пойдешь, а сегодня остаешься». «Товарищ лейтенант, я сказал, останешься. Это приказ». Глеб повысил голос. «Прости, бурмен. Пойми, нам холодные головы нужны. А у тебя сегодня голова такая, что и нас погубишь, и сам сгинешь. Все, и не смотри на меня так».